Да это, небось, самый сентиментальный вестерн за всю историю. Но профессиональные киношные ковбои так не думали. Или думали. За ночь до нашего отъезда из Аризоны Эрик куда-то исчез. Я нашел его в старой мексиканской церкви из необожженного кирпича посреди пустынного поля в горах. Он меня не заметил, и я постоял сзади, наблюдая за ним. На стенах церкви висели сотни фотографий индейцев, ребята из Таксона, погибших во Вьетнаме. И под каждой была табличка с именем, свеча и личный значок. Эрик стоял какой-то фотографии. Я подошел и спросил, давно ли он тут, а он ответил. Их так много. Провел там несколько часов. В конце 1967-го нас уведомили, что здание фабрики на 47-й Восточный, дом 47-й, Через несколько месяцев будут сносить, так что нам нужно найти новое место. Пол Марисси и Фред Хьюз в тот момент заправляли делами на фабрике, но у них было разное понимание того, как она должна выглядеть. Пол хотел, чтобы в новом месте были столы, драколы, шкафы для бумаг и еженедельно свежий номер Variety, настоящий офис кинопроизводства и дистрибуции. Хотел, чтобы там было некомфортно ошиваться без дела, А если и было место, где молодёжь шестидесятых ошиваться совершенно не желала, то это офис. А Фред хотел, чтобы на фабрике так и сочетались искусство с бизнесом. Послушай, сказал он мне раздражённо. Это же ты художник. Что ты хочешь делать? Снять контору со столами и вывеской "Кустарное порнопроизводство"? Фред любил кино как никто другой но в то же время он хотел, чтобы я больше занимался искусством. В результате я согласился с ним, что комнат должно быть много, для всего, чем бы ни пришло в голову заняться, а в офисе, в отличие от лофта, вширь расти нельзя, ведь в моей манере было расширяться, а не передвигаться. На мой взгляд, лестница к успеху ведет скорее сразу во все стороны, а не наверх. Это пол в итоге нашел идеальный лофт. Запад Юнион Сквер – 33. Мы сняли весь шестой этаж с маленьким балконом, выходящим в парк. Фред заметил, что Юнион Билдинг упоминался в рассказе Фит 1 мая», и у коммунистов до сих пор там офисы на восьмом этаже. А когда мы пришли посмотреть место, то ехали в лифте вместе со Солом Стейнбергом. Он сказал, что последний этаж принадлежит ему. Примечание. Сол Стейнберг, настоящее имя и фамилия Саул Якобсен, «Годы жизни. 1914-1999. Американский художник, мастер карикатура. Конец примечания». Теперь, когда с местом определились, надо было договориться о том, как же там все обустроить. Естественно, Пол и Фред имели разные представления обо всем, от дверных замков до осветительных приборов. Билли не особо интересовался переездом. Зашел однажды, посмотрел, есть ли там для него помещение сзади, и ушел довольный. А Джерард путешествовал за границей с одной из своих богатых патронесс. Но все возражения отпали, стоило Полу увидеть, что деревянные оконные рамы покрашены в белый цвет и нуждаются в ремонте. А Полу только дай заняться работой по дереву, обо всем остальном забудет. Оглядываясь назад, я понимаю, что самые серьезные споры на фабрике всегда вызывало оформление. В остальных вопросах никто не настаивал, все были покладистыми. На колеречь заходило о том как место должно выглядеть, каждый был готов бороться за свою точку зрения. Фред так много занимался декором в новом помещении, что его прозвали «Фредерик Юнион Скверский». Я оставил большую часть площади остальным, чтобы организовали ее так, как им нравится, а сам обосновался в небольшом помещении сбоку, где можно было устраивать бардак никому не мешать. Пол иногда заходил на Юнион Сквер по утрам, чтобы поработать с оконными рамами, перед тем, как отправиться на фабрику. Однажды утром, когда он был в доме 33, раздумывая о том, что одному с такими объемами ошкуривания ему не справиться, некий паренек принес телеграмму от Western Union. Заметив, что посыльный, воспитанный и симпатичный, Пол заговорил с ним, выяснил, что зовут его Джет Джонсон, и он только что приехал в Нью-Йорк из Сакраменто, что они с братом-близнецом Джейм живут через парк в пятиэтажном общежитии на 17-й улице. Пол нанял его, чтобы привести место в порядок. До самого возвращения из Аризона мы так и не переехали. А во время переезда мы потеряли частичку прежней фабрики, наш большой лохматый диван. Оставили его на улице всего на несколько секунд, но кто-то подсуетился и унес его. Потом Фред понял, что мы не взяли его любимый большой дубовый стол, раскрашенный серебром, и помчался за ним обратно. Так хотел его забрать, что привязал к тележке, огромный был стол, 6 на 3 фута, и собственноручно покатил через 30 кварталов вниз по второй авеню, прямо через пробку в Мидтаун-туннеле. Была забастовка мусорщиков, и мусор летел из всех подворотен. 50 тонн мусора, если верить газетам. Мы все с ума сходили по мебели и тяжело расставались с вещами, но Фред в этом смысле чемпион всех хоть немного осознавали, что переезд в центр — это не просто смена места. В первую очередь, серебряный период определенно закончился, сменился на белый. А еще в новой фабрике прежние бесчинства уже точно не могли повториться. И пусть даже в зале для показов были диваны, стерео, телевизоры и прочие атрибуты отдыха, большие столы сразу напротив лифта давали понять, что здесь занимаются делом, а не только тусуются. Мы чаще, чем когда-либо, бывали в Максе, раз он находился так близко, а Микки все еще предоставлял кредит за мои работы. Это было чем-то вроде пресс-службы. Если мы, к примеру, хотели связаться с какой-нибудь суперзвездой, то просто оставляли для нее в Максе записку с просьбой перезвонить на фабрику или перекидывали с парой слов в задней комнате.